«Не встревайте». «Да, я убил его, и ничуть об этом не жалею». «По-честному убил, на дуэли?» «Да, по-честному, потому что дуэли честнее нашей испокон веку не бывало. Когда двое стоят у барьера, тут почти всегда обман. Один стреляет лучше, другой хуже, или один толстый, и в него попасть легче, или ночь провел бессонную, и руки трясутся». «А у нас с Пьером все было без обману». Она говорит, «В Сокольниках это было, на кругу. Катались мы в т р о ё м в экипаже». Говорит, «Надоели вы мне оба, богатые, испорченные мальчишки. Хоть бы поубивали друг друга, что ли». «А Кокорин скотина ей, и убью, если мне за это награда от вас будет». Я говорю, «За награду и я убью». Награда такая, говорю, что на двоих не поделишь. Стало быть, одному прямая дорожка в сырую землю, если сам не отступиться. Вот до чего у нас с Кокориным уже доходило-то. Что, будто так уж любите меня? Спрашивает он. Больше жизни. И я тоже подтвердил. Ладно, говорит она. Я в людях одну только смелость ценю. Прочее все подделать можно. Слушайте мою волю. Если один из вас и вправду убьет другого, будет ему за смелость награда. Сами знаете, какая. И смеется. Только болтуны, говорит вы оба. Никого вы не убьете. Нет у вас ничего интересного, кроме родительских капиталов. Я вспылил. «За Кокорина, сказал, не поручусь, а только я ради такой награды ни своей, ни чужой жизни не пожалею». Она сердита так. «Ну вот что, надоели вы мне своим кукареканьем». «Решено, будете стреляться, да не на дуэли, а то потом скандала не оберешься». «И неверная она дуэль, продырявит один другому руку, да и заявится ко мне победителем». Нет. Пусть будет одному смерть, а другому любовь. Как судьба рассудит. ж р е б и бросьте. Кому выпадет, пусть застрелится. И записку пусть напишут такую, чтобы не подумали, будто и з а меня. Что, струсили? Если струсили, так хоть бывать у меня от стыда перестанете. Все, польза. Пьер... Посмотрел на меня и говорит, «Не знаю, как Ахтерцев, а я не струшу». Так и порешили. Студент замолчал, повесив голову. Потом встряхнувшись, налил бокал до краев и залпом выпил. За соседним столиком заливисто расхохоталась девица в красных щ е л к а х Белоглазый что-то нашептывал ей на ухо. «Но как же завещание?» – спросил Араст Петрович и прикусил язык, ибо про это знать ему вроде бы не полагалось. Однако поглощенный воспоминаниями ахтырцев, лишь вяло кивнул. «А, завещание!» «Это она придумала». «Вы меня деньгами купить хотели?» – говорит. «Хорошо же. Пусть будут деньги, только не сто тысяч, как Николай Степанович сулил». Было, сунулся я к ней раз, чуть не выгнала. И не двести, а все, что у вас есть. Кому смерть выпадет, пускай на тот свет голым идет. Только мне, говорит, ваши деньги не нужны. Я сама кого хочешь одарю. Пусть деньги на какое-нибудь хорошее дело пойдут. с э т о й обители или еще куда. На отмоление смертного греха. Как говорит Петруша, «Верно, толстая свечка из твоего миллиона-то выйдет». А Кокорин атеист был, из воинствующих. Так и вскинулся. «Только не попам, — говорит, — а лучше завещаю падшим девкам, пусть каждая по швейной машинке купит и ремесло поменяет. Не останется на Москве ни одной уличной, а вот и будет по Петру Кокорину память». «Ну, Амалия, и скажи, кто беспутной стала, уж не переделаешь. Раньше надо было в невинном возрасте». Кокорин рукой махнул.